ПАМЯТЬ БЛАЖЕННОГО НИКИТЫ, ТАЙНОГО УГОДНИКА БОЖИЯ, КОТОРОГО ВИДЕЛ ДИАКОН САЗОНТ. Тайный угодник Божий, блаженный Никита, называемый Хартуларий, был рожден и воспитан благородными родителями в Царьграде. Живя в мире и тайно служа Богу, он настолько угодил ему, что и церковные двери сами отверзались, когда он в полночь приходил на молитву, и светильник, зажженный нечеловеческими руками, Освещал его, и был он в состоянии показать диакону Сазонту, умершего священника, как живого, о чем существует такое сказание. Один благочестивый священник и благоговейный диакон возымели в Боге любовь друг к другу. Но спустя некоторое время оба, под влиянием бесовского навета, изменили любовь на вражду. Имя диакону было Сазонт, а имя священника осталось неизвестно. Много времени находились они во вражде, и в этих чувствах священнику пришлось умереть. Тогда Диакон начал смущаться мыслью и терзаться совестью, что он не прекратил вражды со священником и не уничтожил гневливости прошения. Поэтому он отправился искать мудрого духовного отца, которому можно было бы открыть свою совесть, и ходил он по пустынным местам, отыскивая врача для болезни своего сердца. Наконец, найдя одного великого и добродетельного святого старца, признался ему в своем грехе гнева и вражды, какую имел со священником, и просил прощения. Старец сказал ему, — Всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Хорошо делаешь, брат, заботясь о скором разрешении этого великого греха. Да поможет тебе Господь, так как не мое это дело помирить тебя, чадо, с умершим. Однако возвращайся в Царьград, откуда и пришел. Придя ночью к Великой Церкви Святой Софии, стань у великих прекрасных дверей, и кого ты прежде увидишь проходящим к этой двери, тому поклонись, сообщи о нас и дай это запечатанное письмо от него и будет тебе исправление в твоем грехе диакон исполняя повеление святого духовного отца пошел в город достиг ночью церковных дверей святой софии и стал в ожидании прихода неизвестного лица и вот увидел он некоего приближающегося к дверям мужа то и был блаженный никита о котором идет повествование Диакон поклонился ему, поцеловал его, подал письмо старца и высказал ему свою печаль. Муж тот, слушая признание диакона, обсудив и прочитав полученное письмо старца, облился слезами и сказал, «Как я могу решиться на дело, пребывающее в мое силы? Однако надеюсь на молитвы пославшего тебя, и насколько поможет Бог мне, приступлю к тому, что мне повелено». Сказав это, он стал перед дверями и, подняв руки к небу, начал шепотом молиться. Потом, преклонив колено и приложив голову к земле, стал тихо творить молитву. И по прошествии некого времени, встав, сказал, «Господи, отверзи нам врата Твоей милости». В тот час преддверие храма само собой открылось, и блаженный Никита, взяв диакона, вошел на паперь и, подойдя к самим церковным дверям, сказал ему, «Стой здесь неподвижно». Сам же сделал поклон на пороге церкви, двери открылись, и он вошел внутрь. Когда, молясь, стал он посреди церкви, зажженный светильник с потолка церкви спустился над головой того мужа и осветил всю церковь. Потом он пошел к жертвеннику, и там двери сами открылись. Преклонив голову и молча помолившись, он вышел к диакону, и снова все двери сами собой закрылись. Видя это, диакон ужаснулся и не смел приблизиться к тому мужу, ибо великий страх объял его. Кроме того, и лицо его казалось диакону как бы лицом ангела, прославленным молитвой. И подумалось диакону, не ангел ли это, но не скрылось это от мужа того, и он сказал диакону. «Зачем ты смущаешь мыслями о мне? Веруй, что и я человек из крови и плоти, родившийся в честном доме и воспитанный в этом городе. Благодать Божия, если вас хочет, действенно и в немощах. Пойдем же в путь нам предстоящий». После этого он направился к торговому месту, а диакон последовал за ним. Когда они достигли здесь церкви Пресвятой Богородицы, двери церковные по молитве опять открылись. Пробыв в церкви и помолившись, угодник Божий вышел, и двери сами затворились. Диакон, смотря на это, только с ужасом говорил про себя Господи, помилуй, так пошли они ко Влахернской церкви. Впоследствии уже диакон сообразил, что намеченное им шествие по церквам совершалось столь быстро, как будто бы было подобно летанию птиц. Когда они подошли к дверям в Волхерской церкви, ему что со слезами совершил молитву, тот час, как и в других церквах, двери сами открылись. Поставив диакона в дверях и приказал внимательно смотреть внутрь, сам он вошел в церковь, преклонил колено и начал усердно молиться. Диакон же, стоя в дверях, увидел внутри церкви свет, освещающий все вокруг, и некого светившего диакона вышедшего из алтаря и кодящего по всей церкви. Спустя немного времени он увидел лик священников, одетых в белые одежды, и вышедших из алтаря на середину церкви. Он увидел и другой лик священников, одетых в красные ризы. Все вместе собрались они посредине церкви и пели прекрасные какие-то особенные церковные песни, из коих диакон не мог запомнить ни одной, кроме Аллилуйя. Муж же тот, встав после своей молитвы, сказал диакону, «Брат, войди внутрь церкви без страха и посмотри на левый лик стоящих священников. Не узнаешь ли ты того священника, с которым имел вражду?» Диакон с трепетом, войдя, приблизился к Божьему человеку, посмотрел на левый лик и не нашел искомого священника. Ангеловидный муж повелел диакону рассмотреть также и правый лик священников. Диакон посмотрел, увидел того священника, с которым имел вражду, и, указав на, Божию, на него Божьему человеку, он же сказал Диакону, «Иди и скажи священнику, которого узнал, Никита Хартуларий стоит снаружи храма и зовет тебя, чтобы ты пришел к нему». Диакон пошел по приказанию, взял священника за правую руку и привел к Божию человеку, который в то время уже вышел из церкви. Кротко он посмотрел на священника и тихим голосом сказал, «Отче Пресвитер, побеседуй с братом твоим и прекратите вражду, какую имеете между собой». Тотчас священник и диакон стали друг против друга на колени и после продолжительных приветствий прекратили вражду. Священник после прощения вошел в церковь и стал на свое место. А Никита, человек Божий, на пороге церковном сделал поклон, и тотчас двери церковные затворились. Затем вместе с Диаконом пошел он в обратный путь. Пройдя некоторую часть пути, блаженный Никита сказал Диакону, «Брат Сазон, спаси душу свою для себя и для моей пользы. Отцу же, пославшему тебя, скажи, что чистота его святых молитв и упование на Бога могут и мертвых воздвигнуть». Сказав это, блаженный исчез из глаз Диакона. Тот же, поклонившись тому месту, где стояли ноги дивного мужа, пошел к старцу, духовному отцу своему, Со страхом и радостью и благодаря Бога за то, что он сподобил его дивным и чудесным образом примириться с умершим священником, по молитвам тайного раба Божия Никиты и Хартулария, столь угодившего Богу среди народа и мирских смятений.